Глава 16. Выходные дни и начало недели слились для меня в непрерывный поток книг, которые приходилось читать с утра до поздней ночи. Мы жадно искали хоть что-то, что смогло бы пролить немного света на наше дело. При этом к поиску лично у меня добавлялось ускоренное прохождение материала, который на первых курсах я прошла мимо. Напряжённая работа Мне, непривыкшей к таким объёмам информации, давалось тяжело. Но расследование было слишком увлекательным, а учёба слишком важной, поэтому даже мысль не возникало о том, чтобы всё бросить. За 20 лет своей жизни я выучила бесспорные имена всех кутюрье, разбиралась в тканях и драгоценных камнях. Но чем эти навыки смогли помочь мне, когда появилась угроза жизни? Ничем. И отлично это осознавая, я занималась удвоенной силой, буквально доползая ночью до кровати. Но если учёба приносила свои плоды в виде хороших отметок и довольных преподавателей, то наши поиски определённо зашли в тупик. О бурдине Нивергатов мы не нашли ни словечка, хотя вместе с Саймой, Никией же вечерне выползали из библиотеки с красными глазами. Лилиан тоже продвинулась немного, хотя знала теперь о проклятии Хауса. не меньше, чем сами хаоситы. В результате мы осознали, что в библиотеке Академии нужной информации по всей видимости не найти. И посовещавшись, решили при первой же возможности совершить поездку в республиканский книжный архив. Кстати, данную Андре Травеси книгу из этого архива я всё-таки дочитал. Да, стиснув зубы и иногда срываясь на слёзы, но зато теперь полностью осознавал работу видящих и опасность которая могла подвергнуться при полном раскрытии дара. Счастье, что благодаря огромной загрузке времени на лишние мысли и страхи у меня не оставалось, зато к занятиям я всегда была готова. Так и сегодня на занятия по стражному процессу я шла полностью уверена в своих силах и с мыслью, что никому не под силу поколебать мою уверенность. Ровно до того, как вместе с мелодичным перезвоном означавшим начало занятия, в аудитории появился Себастьян Брок. Увидев его, я замерла, а по рядам студентов пронеслись в вздухе удивления и восхищения. На безупречной фигуре Себастьяна красовалась черная мантия из мерцающего асатарского бархата. О, да! Мантия получилась просто великолепная. Золотое шитье, традиционно украшавшее судейские мантии, подчёркивала богатство фактуры ткани. Она действительно стоила моих стенаний и немалых денег, которые за неё выложил отец. По крайней мере, оторвать взгляд от верховного судьи и от точно не могла. И в этот момент совершенно не жалела о том, что отдала ассатарский бархат ему. Себастьян Брок обвёл взглядом аудиторию, когда внимательный взгляд чуть задержался на мне. почувствовала, как щёки заливаются румянцем. Пришлось срочно себя одёрнуть и взять в руки Светлого дня. Тем временем спокойно поприветствовал Себастьян, и мы запоздало склонились в поклонах. Можете садиться. Мы уселись на свои места, продолжая разглядывать мужчину. Уверена, практически у всех однокурсников руки чесались от желания схватить магофоны и запечатлеть это великолепие на камеру. А уж у ребят моего факультета, которые первыми опознали дорогой асатарский бархат и всю раритетность его цвета и подавно. Один из защитников, довольно неприметный парень, имя которого я так и не смогла вспомнить, даже крутил свой томата в руках, но в результате, так и не рискнув, убрал магофон обратно в сумочку. На этом занятии желающих ответить верховному судье было море. Даже защитники и то растеряли всю робость и тянули руки. А уж судейские вовсе едва ли не из кожи вон лезли, чтобы отличиться перед своим кумиром. Под конец занятия повезло и Дейдре. Вопрос достался легкий, так что ответила она быстро и, получив одобрительный кивок, буквально воссияла. Горделивая улыбка не покидала Дейдруд даже после того, как Себастьян Брок покинул аудиторию и все засобирались на выход. А проходя мимо нас, она не упустила возможности высказаться. Вот к той иконе святителя Кара. Судья Брок продемонстрировал, что одна наша монохромная, как вы её назвали, мантия может дать сто очков вперёд всему вашему безумному птичнику. Именно поддакнула Микаэла. Даже асатарская мануфактура вдохновилась и сделала для него исключение, окрасив бархат в чёрный. Никому из вас подобное и в голову бы не пришло. Да даже если бы и пришло. Дейдра бросила на нас пренебрежительный взгляд. Ради них на асатарской мануфактуре никто и пальцем бы не пошевелил. Так что им только и остается, что ли, пить на себя кристаллы и перья до бесконечности. И они, издевательски рассмеявшись, вышли из аудитории. Но даже эта пикировка настроение мне не испортила. Нэть и его друзья сердито шипели вслед судейским, а я только улыбалась. Плевать, что они думают. Я-то знаю правду. А вечером мое настроение еще больше поднялось. Ибо по возвращении из библиотеки в комнату я обнаружила, кроме Лил, двух рабочих, одетых в форму с логотипом известного мебельного дома. Наши вещи были стопками сложены на кровати, старого шкафа не наблюдалось, а рабочие ловко собирали новый. Тот самый, долгожданный, обещанный отцом. Наконец-то до распакуй чемоданы. Едва рабочие завершили сборку и покинули комнату, Как мы с Лилой стремились изучать новый предмет мебели. К слову сказать, большим или громоздким шкаф не выглядел, и вообще внешне мало чем отличался по габаритам от предыдущего предмета мебели. Но стоило открыть дверцы, как в шкафу разворачивалось пространство размером примерно с половину нашей комнаты. "Ого!" прокомментировала Лиля. "Здесь жить можно". Да, вместительный шкафчик. Я счастливо рассматривала множество рядов полок и вешалок. И главное очень полезный. Стоит один раз разложить вещи, как впоследствии шкаф сам будет эту вещь помещать на законное место. "Ничего себе", восхитилась подруга. "Значит, в нём не только пространственная магия". "Насколько я знаю, не только", подтвердил я. "А может, там ещё и какие-то любопытные сущности живут?" которые будут за нами наблюдать. Ага, они там подбирают одежду, чтобы не болталось под ногами, едят шоколад и летают в этом шкафу на приключения. Я засмеялась. Лил, тебе вредно столько историй на ночь читать. Уж безобидный шкаф подозреваешь не весть в чём. Хм, ну не знаю, протянула девушка, продолжая сверлить шкаф подозрительным взглядом. я же только хмыкнула и принялась с удовольствием раскладывать свои вещи по полкам. Под конец даже запихнула в дальний конец шкафа пустые чемоданы, чем освободила довольно большое пространство комнаты. В общем, день закончился замечательно. Засыпала я в самом хорошем настроении, радуясь шкафу и гордясь тем, что угадала с подарком верховному судье. Радовалась я и утром, вплоть до завтрака. точнее, допиликнувшего о мегафону, извещавшего о новой статье в Литаре. Едва я её увидела, улыбка мгновенно сползла с губ, а в кровь ударил адреналин. Что общего между Себастьяном Броком, ассатарским бархатом и Карой Торн? гласил убористый текст с большим количеством вопросительных знаков вместо заголовка. Ничего на первый взгляд, если бы не цепочка странных совпадений, а именно Себастьян Брок появился на занятиях в Академии магического права, одетый в мантию из-за сатарского бархата, который, как нам всем известно, никогда не окрашивают в черный цвет. Но у любого правила есть исключение. И это исключение, по словам владельца мануфактуры, было сделано только один раз и для барабанная дробь великолепной кары. Так каким же образом? Таинственная ткань оказалась у Себастьяна Брока. Что может означать столь эксклюзивный и дорогой подарок Кары Торн нашему верховному судье? Подкуп? Попытка произвести впечатление? Или, быть может, это намек нам на то, почему в действительности великолепная кара отказала Андре Травеси? Я еще только дочитывала, а по столовой уже понеслась волна взволнованного гула и перешептываний. Причём общий тон их был далёк от дружелюбия. Первой реакцией было желание вскочить на стол и закричать, что это всё враньё. Только усилием воли я сумела себя сдержать и сохранить спокойное выражение лица. Одновременно мысленно костеря болтливого владельца ассатарской мануфактуры. Спрашивается, кой хаос его дёрнул выдать эту информацию? Неужели ему настолько много денег за неё предложили? Ведь никто бы не узнал о подарке никто, а теперь внутри всё кипело от злости, но я всё же кое-как взяла себя в руки и с невозмутимым видом вернулась к завтраку. В конце концов, краснеть мне не за что. Да и сплетня, если её не подтвержу я или судья Брок останется только сплетней. А вообще, поливать я хотела на мнение злопыхателей. Я Кара Торн. Главное, не поперхнуться под любопытными взглядами защитников и налоговиков и откровенно недоброжелательными взглядами оборотней и судей. «Кара!» — первой не выдержала Ники. «Это что, правда?» «Нет!» — рявкнула я. А потом устыдилась собственной вспышке и уже спокойнее ответила. «Насчет подкупа, намеков на травесии, мои якобы отношения с верховным судьей — ложь. А бархат...» Его действительно делали для меня, и я действительно его отдала Себастьяну Броку. Зачем? охнула Лил. А Сайрус нахмурился и припомнил. Это из-за того случая с твоим отцом, с опорванной мантией. Да, подтвердила я и пояснила. Просто мне это уже судейскую мантию не носить. Зато для благодарности ткань вполне подходила. Но мне так казалось. До этого момента. Однако Алил покачала головой. Ты просто магнит для двусмысленных ситуаций. Это ж надо. Никто бы не узнал, если бы не этот. Я поморщилась. Зато какое оживление среди народа. Академия ещё не отошла от помовки Стрависи, а ты уже нацелилась на верховного судью. Хахотнул Сайрус. Кара, ты взлетаешь по социальной лестнице со скоростью флайвера последней модели. Сай, простонал я. Хоть ты и не начинай. Но утихомирить парня, даже несмотря на тычки сердобольных подруг, было не так-то просто. Он то и дело порывался что-нибудь ляпнуть, даже когда мы вышли из столовой и простились с Лил. В результате я не выдержала и начала угрожать, что пущу какую-нибудь сплетню и о нём. К примеру, заявлю, что он влёкся к гламуру. И планируют украсить шерсть кристаллами Островский. После чего всю дорогу по пути на занятия Андре Трависсин пугал оборот не различными вариантами этой месте. Под конец Сэрус даже всерьёз занервничал и извинился. А на подходе к аудитории вдруг оглянулся и уточнил: "Слушай, а где Ники? Не знаю, может, отстал и сейчас придёт". Как можно убедительнее соврала я. Правда скептический взгляд Сайруса показал, что это мне не удалось. Кто-то обещал не врать. Нахмурился парень. Я вздохнула. Сай, это не мой секрет. Пожалуйста, не спрашивай, всё равно не смогу сказать. Бросив на меня подозрительный взгляд, Сай открыл дверь в аудиторию, и мы зашли внутрь. Моё появление вызвало очередной всплеск перешёптывания и возмущённых взглядов со стороны прекрасной половины факультета вследствие обвинения. Ведь, судя по намёкам бульварного журнальчика, я посмела предпочесть их золотой мечте другого мужчину. Я заняла привычное место, рядом с которым из-за отсутствующей Ники вновь была пустота, и огляделась. Закончив обсуждение моей возмутительной персоны, Оборотни гипнотизировали дверь в ожидании прихода господина старшего следователя. И тот не заставил себя ждать. Появившись в аудитории точно со звонком, Андре Трависи окинул студентов привычным внимательным взглядом и нахмурился, отмечая уже третий прогульники. М-да. Волчиться явно было пора брать себя в руки. За всё время лекции я ни разу словил его недовольные взгляды. направленные на единственное пустое место в аудитории. А по окончании занятия Андрей вовсе прямо подошёл ко мне и поинтересовался, где снежная волчица. Не знаю, честно сказала я. А что? Вроде и не соврала, ибо на самом деле не знала, где сейчас находится Ники. Однако мужчина ответом явно не удовлетворился. И судя по нахмуренному виду, стало ясно, старший следователь не намеревался оставлять без внимания прогулы его занятий. Именно это я через полчаса и пыталась втолковать бледной Нике, перехватив её по пути в столовую. Не могу я, Кара. Пока не могу, простонала в ответ на мои предостережения волчица. Значит, завтра ты ещё и практикум прогуляешь. Я укоризненно покачала головой. А у меня есть выбор, с горечью ответила она. Ладно, как знаешь. Но я тебя предупредила. Идём на обед. Сай с ребятами уже там, и лил скоро будет. Мы направились в столовую и уже подходили к залу с телепортами, как неожиданно Ники резко остановилась и замерла на месте. Удивлённая таким поведением подруги, я тоже притормозила и увидела, что побледневшая волчица Неотрывно смотрит вдаль коридора. Дыхание девушки участилось, а на лице отразилась смесь радости и страха. Из полумрака коридора к нам спокойным и уверенным шагом двигался Андре Травеси. Светлого дня студентка Маркс, приблизившись, поздоровался он. Ники молча изобразила положенный поклон и, опустив взгляд, замерла рядом со мной. Я тоже ощущала её нервное напряжение. Видимо, что-то почувствовал и Андре, так как слегка нахмурился и уточнил: "Как ваше самочувствие?" "Спасибо, всё в порядке", глухо ответила Ники, продолжая изучать пол под ногами. "А если так, почему вы позволяете себе прогуливать третье занятие подряд?" строгим тоном спросил Андре. "У меня есть на то причины. Могу я узнать какие?" И смотри мне в глаза, когда я с тобой разговариваю. Даже я, человек, находящийся под ментальной защитой, весьма сильной родовой магией, ощутила, что в голосе Андре добавилось повелительных ноток. А Ники и вовсе вздрогнула и подняла взгляд на старшего следователя. На мгновение в ее взгляде мелькнула беспомощность, но через секунду аквамариновые глаза словно бы подернулись льдом. Взгляд, направленный на Андре, стал отстраненным и безэмоциональным. «Простите, я не могу рассказать о них, господин старший следователь», прозвучал ее холодный, уверенный голос. «Ого! Вот это да! Такого от Ники я не ожидала!» «Даже так?» процедил Андре. «Видимо, я ошибся, когда полагал, что вы хотите получить диплом, знание и перспективу трудоустройства в дальнейшем». Выражение его лица тоже претерпело изменения. Мужчина, который всегда мне казался таким теплым и солнечным, в мгновение ока превратился в копию этакого ледяного Себастьяна Брока. А я ошарашенно смотрела то на одного, то на другую, наблюдая за дуэлью их взглядов. Ники держалась отчаянно. Хотя, переведя взгляд за спину девушки, я увидела, как она с такой силой впилась ногтями в сжатую руку, что выступили капельки крови. Вы не ошиблись, господин Травеси. Тон её голоса, впрочем, не изменился. И я вернусь к занятиям, как только решу свои проблемы. В таком случае, советую сделать это как можно быстрее, обманчиво спокойным тоном ответил Андре. И ещё одно, На секунду мне показалось, что глаза старшего следователя вспыхнули золотом. Ники дёрнулась в сторону, как от удара, а оборотень, обойдя нас, быстрым шагом направился дальше по коридору. "Не стоит играть со мной в игры с ментальными счетами, девочка", не оборачиваясь, бросил он. "Моё терпение не безгранично". Как только он скрылся в телепортационном зале, Ники со стоном рухнула на пол. Я кинулась поднимать подругу и с трудом дотащила её до стоявшей неподалёку скамьи. Волчицу трясло как от сильного озноба. Что это было? ошарашенно спросила я. Но вместо ответа Ники просто разрыдалась у меня на плече. Я так больше не могу, простонала девушка, заливаясь слезами. А он, он ещё давит на меня. «Ники, ну не стоит так убиваться!» Я попыталась успокоить бедную волчицу. «В конце концов, ты же сама понимаешь, что прогулы — это плохо, и у него есть все основания сердиться». «У него есть основания поставить неот, а не давить на меня своей силой альфы», — вскинулась подруга. «Ну, на тебя вроде и не особо подействовало. По крайней мере, держалась ты хорошо». «Кара!» Какое хорошо, волчица опять зарыдала. Меня только злость спасла от того, чтобы к его ногам не подползти. Да, снежные волки славятся своей ментальной защитой. Мы мало подвержены влиянию альв, тем более других кланов. Но сила Андре, она словом даже если весь мой клан соберётся и попробует на меня воздействовать, это будет десятая доля того, что может травесить. Сегодня он даже не пытался мою защиту взломать, а я уже выжата как лимон. Ты человек и тебе не понять, как нас ломает приказ Альфы такого уровня. Ты вообще мало что об Андре знаешь. А ведь именно он остановил поединки кланов, когда захватчик вызывал на бой жука, убивал и выгонял клан со своей земли. Мы так и потеряли большинство территории. В интригах нашим волкам равных нет, а вот в бою нужна сила, которой снежные волки не обладают. Мы испокон веков покупали защиту, отдавая своих девушек в другие кланы. Большинство моих сестёр сейчас в горных кланах. У них считается престижным иметь такую статусную зверюшку, как белая волчица. Но Андре положил всему этому конец. Сначала прямо запретив войну кланов на законодательном уровне, и проведя закон через Совет Республики. А когда пара горячих голов решила его не слушать, он одного за другим уничтожил обоих предводителей кланов. Быстро. Ударом. Там даже боя не было как такового. После этого больше перечить ему никто не смел. «Кроме тебя», — тихо констатировала я. «Я сделала жалкую попытку», — ответила Ники. «Я не могу». Однако в её глазах появилось лёгкое удовлетворение, говорившее о том, что попытку волчиться такой уж жалкой не считает. И вот ещё. Подруга решительно вытерла заплаканные глаза. Я не для того столько сил потратила на учёбу в академии, чтобы сейчас сидеть здесь и скулить из-за мужика. Вот это правильный подход, обрадовалась я. Обедать идём? Конечно, уверенно кивнула она и встала со скамьи. До конца дня мы об Андре Травеси больше не вспоминали. А вот на следующий день с ним все-таки столкнуться пришлось. Пока студенты факультета вследствие обвинения судейского дела вновь нормально практиковались, мы и всем факультетам защиты опять бегали по парку академии. В этот раз, чтобы сдать зачет по применению заклинания зеркала ауры, и под насмешливым взором старшего следователя пытались создавать слепки ауры Из каждого замеченного отпечатка обуви с нами находилась и Ники. Но не потому, что она этого заклинания не знала, и не потому, что опять пыталась прогулять. Как раз наоборот. Пересилив себя, белая волчица пришла на практику в надежде, что её, как и остальных, оборот не зашлёт куда подальше. Но едва заметив девушку, Андре Тревиси однозначно указал в сторону нашего факультета и заставил отрабатывать прогул. В результате все мы, конечно, заклинание господину Травеси продемонстрировали. Но если на наши успехи он смотрел с одобрительной улыбкой, то Нике не повезло. Зачёт у вновь будто заледеневшей волчицы, он принимал с тем же фирменным Себастьяновским выражением лица. Даже я могла понять, старший следователь крайне недоволен тем, что Нике опять выставила ментальный щит. И вновь слышала в его голосе повелительные нотки. Конечно, я не сильно разбиралась в характерах и повадках оборотней, но сейчас была почти уверена, что Андре давит на Нику едва ли не инстинктивно. Просто потому, что та в принципе смеется противляться. Хвала небесам, Ники справилась с заклинанием, ничем не выдав собственных переживаний. Правда, после того, как занятие окончилось, я еле дотянула её до комнаты и оставила отлёживаться в кровати. Девушку знабило, причём на этот раз по большей части от слабости. Ментальные щиты давления альфы слишком тяжело ей дались. Однако иначе Ники не могла. По её же собственным словам, лучше так, чем сгорать от стыда за собственную волчицу. И в этом я её прекрасно понимала. Оставалось лишь надеяться, что долго это не продлится.